Глава девятая Российская империя. Тюменская магическая академия. Ну вот почему все именно так вышло? Какого хрена она делает в моем доме? Ну не должна она была узнать про эту мою способность. По крайней мере, так рано. И что мне теперь делать? Реально жениться? Я так за тебя испугалась, призналась Алина и прижалась ко мне всем телом и обняла. «С чего вдруг?» — поинтересовался я, совершенно забыв о том, что практически весь персонал в моем доме стучит ее папе. «Отцу сообщили, что какая-то тварь тащила тебя в портал на пятый уровень изнанки. Она была настолько огромной, что даже не смогла протиснуться в него целиком. Только щупальца влезла». «А тут ты что делаешь?» «Ищу что-нибудь, что может помочь найти тебя. Отец уже организовал экспедицию, скоро собирается выступать». Так, давай поступим следующим образом. Ты сейчас идешь в спальню, ждешь меня там, я закончу и подойду к тебе, хорошо? Мне ждать тебя в спальне? Покраснела Алина. Блин, трудно понять женщин. То она только что переживала о том, что я сгинул на изнанке, то вдруг смущается от того, что нужно ждать меня в спальне. Не хочешь в спальне, жди в гостиной. Главное, дай мне закончить. Нет, я подожду тебя в спальне, развернулась она и ушла. Мне понадобилось минут 30 на то, чтобы стаскать сюда все мои трофеи и макры. Причем стаскивал я их сразу в отдельную комнату, которую потом запарюсь разгружать. Но это будет потом, а пока мне нужно поговорить с Алиной. Я вошел в свою спальню. Девушка уже отошла от шока и начала немного соображать. «Ты сюда вернулся через портал?» — поинтересовалась она, когда я сел напротив нее. «Это не совсем портал». «Секрет рода?» «Да» и ты не должна была его узнать. И что теперь будет? Теперь я хочу, чтобы ты пообещала мне, что никому не расскажешь о том, что видела. И тебе хватит моего слова? Твоего хватит. Хорошо. Я обещаю, что никому не расскажу о том, что сегодня видела. А почему твой портал такой странный? Я никогда не видела черных порталов. Потому что это не портал. Но ты же можешь перемещаться в пространстве. Могу, но только не с лицевого мира. «Ни на него и не по нему. На лице мой дар не действует. Я могу перемещаться только по изнанке и только там, где уже был». «Но как же ты тогда открыл портал сюда?» — удивилась Алина и сама тут же ответила на свой вопрос. «Академия находится на изнанке. Вот почему ты смог открыть портал в свой дом. А как ты выжил на пятом уровне?» «Так же, как и на остальных, на которых бывал. Просто перебил всех, кто пытался убить меня и нарезал с них макров и трофеев». «Кто ты такой?» «Барон Мирон Викторович Зубарев. И это чистая правда. Я вижу, что в твоей голове тяжело укладывается понимание о моей силе, поэтому предлагаю два варианта дальнейших отношений. Первый — мы оставляем нашу помолвку как есть, и я выполняю свои обязательства целиком, но при этом видимся мы как можно реже. А во втором варианте мы придумываем какой-нибудь предлог для расторжения помолвки и просто расходимся, но при этом храним секреты друг друга». «Какой вариант тебя больше устраивает?» «Никакой. Я не хочу не разрывать помолвку, не реже видеться. того, что я узнала, ты мне меньше нравиться не стал. Просто это пока не укладывается в моем понимании. Я не знала, что человек в одиночку способен выжить на изнанке пятого уровня, не говоря уже про то, чтобы вернуться оттуда с трофеями, да еще и прямиком в свой дом». «Ты определенно меня опасаешься. Я это хорошо вижу». «Ну так это естественно». Я все еще надеюсь, что ты тот же Мирон, которого я знаю. Однако тот факт, что студент первого курса магической академии, может быть, настолько силен, настораживает. А когда мы вдвоем вырезали целую базу с магами и войнами, тебя это не насторожило? Или тот факт, что мы вдвоем закрыли прорыв с изнанки второго уровня? Это-то как раз все легко объяснимо. Вот только все твари с изнанки второго уровня, объединившись со всеми бандитами, которые находились на базе, не смогут убить и одну тварь с изнанки пятого уровня. А судя по тому, что рассказывали твои люди, ты один сдерживал весь этот прорыв. Я уже молчу о том, что ты и на самой изнанке побывал. Но я не жалуюсь и не отвергаю тебя. Мне просто нужно немного времени, свыкнуться с этой мыслью. Поэтому я прошу тебя дать мне время. Я не хочу разрывать с тобой отношения, — попросила Алина. «В принципе, это приемлемо, но, полагаю, ты сама отдалишься. Если тебе так удобнее, пусть будет так». «А что мне делать сейчас?» «Возвращайся к себе, а я выйду из портала где-нибудь поближе к своему поместью и позвоню тебе. Ты сделаешь вид, будто впервые меня слышишь и скажешь, что очень рада, что я жив. Потом я съезжу в поместье и приеду сюда». «Хорошо. Ты меня до двери проводишь?» «Конечно», — ответил я, проводил Алину и помог одеться. Она обняла меня и чмокнула в губы, сказав, как обычно, «На удачу». Похоже, что отдаляться она явно не собирается, и ей действительно нужно просто привыкнуть к той мысли, что моя сила выходит за границы ее понимания. Я разорвал пространство и перенесся наизнанку второго уровня, которая находилась между Тюменью и моим поместьем. Оттуда я зашел в купол, где меня сначала приняли за монстра, но когда я заговорил, поняли, что я человек. Только сейчас до меня дошло, что Алина видела меня именно в таком виде, залитого кровью и забрызганного ошметками плоти тварей сознанки. И при этом она не только не испугалась меня, но еще и чмокнула в губы, а перед этим обняла. Блин, она же, наверное, испачкалась, а я и не заметил. Только бы не спалилась. Я тут же провёл рукой себе по груди. Нет, все высохло. Значит, пятен на ней остаться не должно, просто обтряхнёт и все. «Ты откуда такой вышел?» — спросил у меня один из охотников. «Лучше не спрашивай. Где я нахожусь?» Сделал я вид, что и понятия не имею, куда меня занесло. Наверняка потом начнут копать и станут опрашивать свидетелей, поэтому лучше сразу состряпать себе легенду. Изнанка второго уровня. «А где находится выход на лице?» «Недалеко от Тюмени, в сторону Челябинска, по Тюменскому тракту». «Спасибо. Портал на лицо где находится?» «Вон там. Тебе помощь нужна?» «Нет, теперь уже сам справлюсь», — ответил я, перехватил поудобнее вязанку из трофеев, которую прихватил с собой, и направился в указанную сторону. Вскоре я вышел на лицо и набрал Виталия. «Господин, ты живой!» — первая фраза, которую я услышал в мобилите, когда он принял звонок. «Живой. Отправь водителя за мной». Я объяснил, откуда меня забирать. «Мы сейчас сами приедем». «Не нужно самим никуда ехать, вам тупо не хватит места на обратную дорогу. У меня тут трофеев до хрена. Просто вышлите водителя с машиной, и пусть багажник освободит». «Понял, сейчас отправлю». Затем я позвонил Алине, и та так профессионально разыграла удивление и восторг, что я засомневался в том, что она и меня также не обманет. Девушка определенно обладает просто невероятным актерским талантом. Вскоре я заехал в своё поместье, где все неверяще таращились на меня. «Живой я, живой. Только потрепан немного. Я в ванную, отмокать. Трофеи разгрузить и принести в мою комнату. Отсортируйте их и поесть что-нибудь приготовьте. Жрать хочу». «Господин, надо Алине Артуровне позвонить. Переживает, наверное. Слышал, Артур Федорович экспедицию снаряжает. Только они еще не выяснили, на какую именно изнанку вас утащили». «Я ей уже позвонил. Так что все нормально. В ванной меня не беспокоить. Хочу полежать. Остальное потом». Но долго полежать мне не дали. Минут через сорок в ванную влетел Лемуров. Если вы планировали застать меня в обществе женщины, то зря старались. Я тут один. Кроме того, я свободный человек и могу спать, с кем захочу. Все шутишь, значит, не все так плохо. О чем речь? Я специально использовал такое словосочетание, которым пользуются простолюдины. Не об чем, а об ком. Ты как умудрился выжить? «Сам бы хотел знать. Хотя вру, знаю. Мне повезло попасть в жирный замес тварей. Хрен их знает, что они между собой не поделили. Может, кстати, и меня, но они устроили там такую бойню друг с другом, что мне оставалось только прятаться и периодически добивать тех, кто все таки бросался на меня. Правда, времени это отняло очень много, но зато Трофеев насобирал». «А портал как закрыл?» «Никак, его не я закрыл. Там был еще кто-то, но я так и не смог его поймать». Полагаю, что и свару между животными устроил именно он. — А поподробнее можешь рассказать? — Не могу. Боюсь, я и так рассказал больше, чем мог. Наверняка скоро набегут ментаторы, а то и меня в Санкт-Петербург дернут на дознание. Желаете со мной, Артур Федорович? Нет, не желаю. Живой и слава великому лемуру. — Боюсь, что великий лемур тут ни при чем. Мне сказали, что ты еще и трофеев набрал. — Набрал, и даже часть принес сюда. За остальными попозже смотаюсь». «И премиального качества есть?» «Только премиального и макры. Остальное я даже трогать не стал, иначе сдох бы там с голоду». «Что думаешь с ними делать?» «Часть оставлю себе, а остальное, скорее всего, корона выкупит. Вряд ли они позволят выложить это на аукцион». «Тоже верно». «А вы что, желаете прикупить что-то?» «Не отказался бы». «Ну, выбирайте. Должны были все в комнату занести». Предупреждаю сразу, большие макры не продам. Они мне для замка нужны. Для какого замка? строится я надумал. Если корона выкупит у меня мои трофеи по нормальной цене, то денег у меня хватит на то, чтобы построить здесь замок. Крепостную стену и защитные сооружения. А если не хватит, заработаю еще. Мои мастера уже неплохо научились делать как артефакты, так и лекарства. А кто у тебя работать-то будет? У тебя и так работников не хватает. Так я ж не прям завтра строиться-то начну. Пока проект создадут, пока замеры сделают, исследования там всякие проведут, времени много уйдет. Надеюсь, к тому времени у меня появится достаточное количество работников. Будем надеяться, что появится. Кстати, спасибо, что экспедицию начали собирать, чтобы спасти меня. Если вопросы закончились, то выбирайте, что понравится, кроме самых больших макров. Завтра после обеда я остальное принесу. Сможете еще и там выбрать. «Спасибо, я действительно кое в чем нуждаюсь, но не думал, что мне удастся заполучить что-то с пятого уровня изнанки». «Ну а почему нет? Родня ведь всё-таки, хоть эффективная!» — пошутил я, а Артур Федорович как-то странно на меня посмотрел. Будто на наивного ребенка, которому рассказали, что детей в капусте находят, или аист приносит. Не нравится мне его взгляд. Минут через пятнадцать я все таки выбрался из ванной, чистенький и вкусно пахнущий». Графии были разложены на столе, и на этом же столе отдельной кучкой лежало то, что выбрал себе граф. «Это все, что вам нужно?» — поинтересовался я. «Нет, но я хотел бы посмотреть остальное, если позволишь». «Завтра после занятий принесу. Приходите послезавтра после обеда». «Договорились. Калине обязательно зайди. Она очень переживает за тебя». «Сегодня зайду ненадолго. Покажусь и сразу домой. Я и так занятия пропустил. Поужинаете?» «Нет, спасибо. Вопрос по поводу замка, можно?» «Спрашивайте». «Дизайном интерьера кто заниматься будет?» Еще не знаю. Мне понравилось, как Алина это делает. У нее талант». «Хорошо, что ты это понимаешь. Именно ее я и хотел тебе порекомендовать. Она будет рада, если ты ей это доверишь». «Я подумаю. Пока еще даже замка нет, не говоря уже про интерьер». «Я рад, что ты выжил. И не потому, что у нас с тобой договор». Ты очень дорог моей дочери, а значит и мне. Не ожидал услышать от вас подобное, но спасибо. Сколько я должен за это все? Сумму определите сами. Только не нужно ее специально завышать. Можете даже процентов двадцать скинуть. Наверняка вы потратились, собирая экспедицию. Должен же я хоть как-то компенсировать вашу заботу. Я потратил значительно меньше, чем ты делаешь мне скидку. Это не имеет значения. Важен сам факт. Спасибо. «Тогда до встречи!» «До встречи!» Мы распрощались, и я проводил гостя до выхода из дома, а затем отправился в столовую и, наконец-то, наелся. Когда я закончил, ко мне подошли все те, кто был со мной, когда открылся портал. Два брата встали в сторонке, а остальные преклонили колено и обратились ко мне с просьбой. «Господин, мы видели вашу силу, и мы обязаны вам жизнью. Если бы не вы, мы все были бы мертвы». «Каждый из нас рад, что служит вам, но если вы позволите, то мы сможем доказать вам свою верность, вступив в ваш род», — произнес один из бойцов. Я посмотрел на братьев, и Виталий ответил. «Мы уже поручились за них. Я им доверяю. Вступив в твой род, они не смогут тебя предать. Наш Бог этого не позволит». «Хорошо. Я согласен принять вас в свой род, но вам потребуется получить разрешение еще моего Бога. Вы готовы к встрече с ним?» «Готовы». Хором ответили бойцы, и я обратился к зубастому Рою. «Рой, ты меня слышишь?» «Слышу. Сейчас я с ними переговорю», ответил мой тотем, который, судя по всему, до сих пор приходил в себя от того, что сожрал вместе с Флипом. Ведь все, что я не разделал, я скормил зубастому Рою, и в этот раз тысячью мелких пушистиков он не обошёлся. Их было реально до хрена. Зато он теперь не упрекает меня в том, что я даю ему мало силы. И в этот раз Рой принял всех бойцов, после чего я их поздравил, выдал всем кольца, как и в прошлый раз, обратившись к своему, и велел водителю отвезти меня в академию, а после этого вернуться в особняк. Незачем ему видеть, сколько трофеев у меня сейчас лежит в доме. По дороге к себе домой я зашел к Алине, как и обещал ее отцу. Слуги должны были видеть меня, ведь никто из них не знает, что мы виделись. Алина сделала вид, что видит меня впервые после моего исчезновения. Для правдоподобности она даже бросилась ко мне на шею и обняла. Мы простояли так какое-то время, прежде чем она меня отпустила. «Не переживай, милая, все будет хорошо. Меня так просто не убить. Ты же каждый раз целуешь меня на удачу. Теперь я тебя буду целовать на удачу каждый раз, когда мы расстаемся. Похоже, тебе действительно сопутствует удача, раз ты вернулся живым». «А если я буду уходить наизнанку, могу я рассчитывать на пожелание от тебя удачи в том варианте, который описывал Стас?» — пошутил я. «Дурак!» — ответила она и стукнула меня своим кулачком в грудь. «Есть хочешь?» «Нет, спасибо. Поздно уже. Завтра на занятие рано вставать. Извини, что заставил поволноваться». «Главное, что ты живой вернулся». «Ладно, хорошо, до завтра. Это тебе на удачу». Она снова чмокнула меня в губы, и я ушел. По дороге зашел еще к Стасу и выслушал от него все, что он обо мне думает, а после он предложил хряпнуть чего-нибудь покрепче и не идти завтра на занятия. Я ответил, что не собираюсь их пропускать, ведь это в первую очередь нужно мне, а не кому-то, и с чистой совестью ушел домой. Правда, спать я не лег. В смысле, не сразу. Сначала я перетащил на второй уровень изнанки, из которого вышел все свои трофеи и макры спрятав их в укромном месте, где практически никто не ходит и только после этого вернулся и лег спать. На следующий день я зашел за алиной и мы вместе отправились в академию. На этих занятиях я действительно для себя много интересного подчеркнул из того что не знал даже о магии усиления. Это были личные исследования преподавателя, которые с разрешения ректора изложил их нам, но это еще не все. У меня наметился прогресс в магии металлов. Конечно, в рулон я опилку не свернул, но у меня почти получилось кольцо. После занятий водитель меня ждал на парковке у портала из Академии, а моя группа для особых операций в полном составе ждала меня у портала, из которого я вчера вышел. Похоже, нам нужно прикупить еще транспорт. Не можем же мы постоянно использовать полицейские машины. Причем в этот раз они были без водителей. — Из вас кто-нибудь в машинах разбирается? — обратился я с вопросом к своим бойцам. «Если вы про военную технику, господин, то это ко мне», — поднял руку Анатолий. «И что, хорошо разбираешься? На память могу вам назвать все реальные характеристики любой военной техники в открытом доступе и кое-что из закрытого. Могу починить все, что угодно при наличии инструмента и соответствующих ремкомплектов. При отсутствии них могу сделать все необходимое, чтобы техника поработала еще какое-то время, прежде чем окончательно сдохла». «Мой брат настоящий гений, когда речь идет о военной технике», — подтвердил Виталий. «Отлично. Значит, ты сможешь подобрать нам транспорт? А то у нас на всех всего одна машина, и то личная. Пора уже набирать свой парк». «Конечно могу. Что вы хотите приобрести?» «А вот это я и хочу от тебя услышать. Подумай, что нам нужно. Составь список и проставь цены. И учти на будущее, что я собираюсь строить замок, внутри крепостных стен которого будет стоять наше поместье». «А на какой бюджет я могу рассчитывать?» «Бюджет будет таким, какой нужен. Ты выбирай из того, что получше и покачественнее, что реально достать. Сразу мы это не выкупим, но постепенно у нас будет все, что нужно. Однако сейчас нам требуется транспорт, а то с такими запросами меня начальник полиции скоро нахрен пошлет. Надо будет, кстати, его отблагодарить». «Уже?» — ответил Виталий. «Что уже?» «Уже отблагодарили». «И как?» Ты когда в портале исчез, кучу живности оставил. Мы-то тебя бросились искать, но мастерам не забыли сказать, чтобы они разделали туши. Премиальных трофеев, конечно, не получилось, но зато обычные вышли достаточно неплохого качества. В общем, мы от твоего имени подарили чучело головы Тарала начальнику полицейского отделения Червишева. Ты не против? Не против. Он часто меня выручает. Ему подарок-то понравился? Не то слово. Он там чуть капятком не ссался от радости. Ещё бы. Оно стоит, как пять таких червишево, если не больше. В результате он сказал, что если нам что-то будет нужно, то мы можем приходить и смело просить. И он обязательно постарается нам это выделить. Мы вообще у него две машины просили, но он на всякий случай нам еще третью дал». «Вот и отлично. Правильно сделали, хвалю. Я про трупы тварей в моем тоннеле даже забыл как-то. Ладно, пойдемте, а то идти нам далековато». Нам понадобилось несколько часов для того, чтобы перетащить все трофеи из моего тайника в машины. Причем, как оказалось, три машины не зря взяли. В две это все не влезло бы. Даже я ехал на переднем сиденье и держал сверток с трофеями. И багажник, и всё заднее сиденье под самый потолок от самого пола тоже были забиты ими. Парни в машинах тоже ехали так, что пошевелиться не могли. Когда мы наконец-то добрались, то в дом мы это все заносить не стали. Заняли одно из наземных строений, под которым находился бункер. На следующий день приехал отец Алины и выбрал еще часть трофеев. Вот только глаза у него разбежались, когда он увидел, каким богатством я владею. После того, как он определился с выбором, мы немного посидели, выпили и обсудили дальнейшие планы. Оба мы прекрасно понимали, что подобное событие скрывать от императора нельзя. А еще мы обговорили возможность продажи артефактов, которые я изготовлю из части этих трофеев. Артур Федорович пообещал, что сможет найти покупателя, который заплатит больше, чем аукционные дома, но при этом сумма будет меньше, чем если бы он купил эти артефакты через аукцион, поскольку в этом случае ему необходимо заплатить пошлину. Аукционные дома берут свой процент из покупателя и из продавца, а тут мы обойдемся без посредников. Так сказать, из рук в руки». Попрощавшись с Артуром Федоровичем, я набрал номер мобилета Антона Сергеевича. «Говори быстро, времени у меня мало», — услышал я знакомый голос. «Империя нуждается в премиальных трофеях с изнанки пятого уровня». Перешел я сразу к делу, даже не поздоровавшись. «Империя всегда нуждается в подобных товарах. Но почему ты звонишь мне, а не своему куратору?» «Потому что у этих товаров есть очень интересная предыстория, которую, возможно, знать никому, кроме вас, не надо». Понял, через три дня буду у тебя. Прихватите с собой ментатора. Все настолько серьезно. Все еще серьезнее, иначе бы я вам не звонил. Я тебя услышал. До встречи. Три дня пролетели довольно быстро, и когда я вернулся с занятий, то обнаружил в своем академическом доме Антона Сергеевича прокречет с уже знакомым мне ментатором и, судя по всему, дознавателем. Ну рассказывай, что у тебя случилось? Давайте я все-таки для начала покажу вам, что сумел добыть, дабы моя история не показалась вам выдумкой. Хорошо, показывай. Все трофеи в моем поместье. Едем? Едем, — ответил императорский нянька, и я дал указание водителю подогнать машину к порталу. Вскоре мы уже находились в моем поместье, и Антон Сергеевич внимательно осмотрел все, что я сумел добыть, как и то, что добыли мои мастера. Это ж пятый уровень изнанки. Как ты там оказался? А вот это самая интересная часть. Помните, я вам рассказывал о том, как мы закрыли прорыв со второго уровня изнанки? Помню. Так вот, это оказался не единичный случай. Более того, скорее всего, эта форма жизни выведена искусственно.